Вчера электрик Кузьма Петенков произвел самое короткое замыкание в мире. О, О. Мужик сидит дома, вдруг стучат в дверь. Он открывает. На пороге стоят зраф, попугай и хомячок. К нам поступила информация, что здесь злоупотребляют грациногенами Из-за медицинских сводок Врачи нашего города всерьез обеспокоены тем, что в сколах курит больше половины пьющих учеников. Директор крупной фирмы собрал общее собрание <как> Уважаемые сотрудники, довожу до вас у сведения Что при разговоре с клиентами, словосочетание, всякая хрень, извините Не в достаточной степени отображает тот спектр товаров и услуг, который предоставляет наша компания. Один человек хотел свести счеты с жизнью. Он стрелялся. Но пистолет давал осечку Весался, но веревка обрывалась Бросался с крысы Но зацепился за балкон Топился, но его вытащили и откачали Тогда он плюнул на все При этом поперхнулся слюной И умер